Эпилог. Из воспоминаний Игоря Логинова. Норвегия. Берег Тронхеймс-фьорда в окрестностях Рисы. 17 ноября 2010 год. Я стоял на вершине скалы, понемногу сбрасывая в атмосферу излишне отрицательной энергии. Несмотря на мою осторожность и аккуратность в этом деле, ветер с Атлантики и без того не слабый, становился с каждой минутой всё холоднее и злее. Одет я был не очень тепло, но не мёрз. Её магическая терморегуляция работала исправно. Всё моё внимание было поглощено лежащим на ладони осколком. Ледяной кусок металла с острыми краями едва заметно светился. Он явно гипнотизировал меня, и я не мог отвести от него взгляда. Его странное излучение ощущал даже мой детектор, не слишком приспособленный для восприятия и идентификации магических энергий. И меня от этого охватывал какой-то внутренний дискомфорт. можно себе представить что чувствовал морган куда более восприимчивый к подобным вещам интересно если даже одна из девяти частей ключа производит такой эффект каково же действие цельного артефакта голова кругом только сейчас я окончательно понял что игры кончились или скорее резко выросли ставки если мы хотим сохранить жизнь в окружающих нас мирах Тот, кого ключ держит в заточении, никогда не должен вырваться на свободу. Сзади послышались шаги, но её приближение я почувствовал существенно раньше. Растул как никак. Осколок быстро перекачевал в мой карман. Не то чтобы я ей не доверял, просто на всякий случай. Игорь. Доброе утро, Лиса. Доброе утро. Вы не слишком заняты? Так, чуть-чуть. Вы чего-то хотели? Поговорить. Это можно. Что значит быть эмагом? Я слегка внутренне напрягся и внимательно посмотрел на неё. А от кого вы слышали этот термин? Вспомнила. Рад за вас. Вы вспомнили только это или ещё что-нибудь? Орден почему-то хочется на вас. Да, действительно почему-то. Вопрос скорее к вашим бывшим соратникам, а не ко мне. Я войны ордену не объявлял. Вы ведь сражаетесь с этими кошмарными созданиями пустоты. «И они вроде тоже. Почему же конфронтация вместо сотрудничества?» Я пожал плечами. «Они не доверяют мне и считают опасным». «А вы опасны?» «Для врагов — да. Потому что эмоции — это действительно могучая сила. А так как Орден не может меня контролировать, его пугает непредсказуемость ситуации. Отсюда желание устранить источник беспокойства, то есть меня. Так, для подстраховки. А Марина?» Маргана, поправил я. Это её настоящее имя. Думаю, уже нет смысла скрывать его от вас. Вы стали больше доверять мне? Дело не только и не столько в доверии. Просто вы сейчас подобны крайне истощённому человеку, которого большое количество пищи сразу может убить. В данном случае наилучшая тактика постепенность. Её я и стараюсь придерживаться. Ваша забота мне, конечно, очень приятна, но у меня столько вопросов. Хотелось бы мне иметь столько же ответов. Что же, могу вас понять, Алиса. Ибо в своё время оказался в положении отчасти похожем на ваше. Представьте: маг, высшее существо, и наимеры, крамешники, и простой стажёр в адвокатской конторе, ни бельмеса не смыслящий во всём этом. Позже я сказал спасибо тем, кто соблюдал в моём просвещении принцип постепенности. Надеюсь, так же поступите и вы. Намекаете, что ничего мне сейчас не расскажете? собралась обидеться, хохлова. Насчёт ничего вы погорячились. Кое-что вы уже готовы услышать, но не ждите слишком многого. Знаете, у меня порой складывается впечатление, что вы строите между нами какую-то стену. Может быть, вы и правы. Поверьте, я делаю это не специально, но не исключено, что так мне и следует поступать. Зачем? Непростой вопрос. Давайте лучше сменим тему. Вам ведь нужны ответы. Что же, спрашивайте, если смогу, постараюсь вам их дать. Спасибо. Алиса на несколько секунд задумалась, с чего бы начать. Скажите, а у вас и Мари Марганы один отец, но разные матери? Маргана не имеет отношения ни к одному из моих родителей, хотя Криган Калилит действительно её мать. То есть она вам не сестра? Глаза Алисы стали какими-то тревожными. Нет, а кто? Дочь вы смеетесь надо мной?» Глаза Хохловой гневно сверкнули. «Ничуть не бывало. Но она же выглядит немногим младше вас». «Выглядит. Криги могут выглядеть как угодно. Но в случае Морганы все примерно так и есть. Время во внешнем обуде, где живет ее раса, течет значительно быстрее, чем в нашем мире. Так что за земной год она прожила там почти двадцать три». «С ума сойти!» Алиса сжала руками свои плечи, словно ей вдруг стало холодно. Впрочем, возможно, так оно и было, хотя её куртка была не в пример теплее моей. Этот обдуваемый всеми ветрами норвежский утёс был не самым подходящим местом для романтического свидания, в которое помимо моей воли постепенно превращалась наша встреча. А её мать, Лилит, это она пробудила во мне силу, блокированную с рождения. И вы её всё ещё любите? Я смотрел на вздрагивающую и то ли от холода, то ли от внутреннего волнения молодой женщины и понимал, насколько важно ей услышать сейчас мой ответ. И хотя своим вопросом она вторглась в область глубоко личного, куда я вообще не предполагал кого-либо допускать, мне вдруг захотелось именно ей объяснить ту непростую ситуацию. Нет. И не думаю, что вообще когда-то любил. Единственная наша дочь была вызвана помутнением рассудка с моей стороны и холодным расчетом с ее». Между нами больше никогда и ничего не было и быть не может. Но я благодарен ей за то, что Моргана сейчас рядом со мной. Это дорогого стоит. Согласна. Я удовлетворил ваше любопытство. Это не любопытство, вскинулся Алиса. Значит, это для вас важно? Да. Почему? Мне нужно объяснять? Тёмные глаза Алисы пристально смотрели на меня. Она не отводил их в сторону, хотя по моим ощущениям это стоило ей немалых усилий. Пожалуй, нет. И что вы скажете? У постоянного тотального контроля над собственными эмоциями есть серьёзный побочный эффект. Чем дальше, тем сильнее становится искушение однажды отпустить вожжи. Я достаточно долго запрещал себе любить, находя для этого массу уважительных причин. А в этот момент вдруг почувствовал что готов наплевать на все доводы разума и отдаться всё более овладевающему мной чувству. Но всё же я решил сделать последнюю попытку. Легко плениться магом Алиса, особенно если и он к вам не равнодушен. Но это опасно. Всё равно что бочку с порохом держать на сварочном участке. Эмоции штука непостоянная, хотя я свои уже достаточно хорошо контролирую. вы можете оказаться расом навсегда приговорённый к человеку, к которому влеклись, ведь положительная магия как наркотик. Раз попробуйте её, и остальные радости жизни померкнут, потеряв свою привлекательность. Кроме того, есть риск так никогда и не понять, где ваши собственные чувства, а где просто ответная физиологическая реакция на позитивные волны со стороны мага. Вы пытаетесь отговорить меня? Вовсе нет. Важно, чтобы вы принимали решение с открытыми глазами, и не тогда, когда процесс пройдёт точку невозврата. А если он её уже прошёл? Алиса, пожалуйста, не надо слов. Просто поцелуй меня. У меня застучало в висках. Я шагнул к ней, и когда наши губы встретились, не только неприветливый горный пейзаж вокруг, но и ледяной осколок и нависающая над миром страшная угроза. растворились в океане блаженства